«Думай, просчитывай», — все время повторяла мне мама. «Людей, поступки, на два, на три хода вперед». Она училась на четвертом курсе, когда к ней подошел староста, розовощекий молодой человек, и предложил поехать в выходные на дачу, не скрывая, каким может быть дальнейшее развитие событий. Мама отказалась. В грубой форме. Она, воспитанная в строгих кавказских традициях, восприняла предложение как оскорбление. Комсомольскому вожаку, которому она знала то, чего знать не должна была, а именно замятое дело по обвинению в изнасиловании школьницы, посоветовал держаться от нее подальше. Вожак затаил обиду. Это был мамин первый в жизни крупный просчет. Она думала, что мстить он не будет, кишка тонка, и просчиталась. Староста ждал год. И когда до диплома оставалось всего ничего, собрал комсомольское собрание и выступил с пламенной речью. Среди обвинений задержка в уплате комсомольских членских взносов, резкая критика в адрес руководства института, а значит, в адрес партии и правительства. А также, староста покрылся младенческим румянцем от удовольствия, дружба с элементами. Элементом была мамина подруга Люба, на самом деле Либа. Они были очень похожи по темпераменту, цинизму, расчетливости, которые удивительным образом сочетались с наивностью и безрассудностью. Только Люба была осторожнее моей мамы, рубившись плеча. Люба сначала думала, а потом говорила. «Скоро начнут выпускать», — шепотом произнесла Люба. «Отлично!» — воскликнула мама. «Тихо, что ты орешь!» — испугалась Люба. На том комсомольском собрании маму выгнали из комсомола и из института. «Наши вам с кисточкой», — сказала она, кстати, отличница, комиссии, поклонившись и театрально сняв воображаемую шапочку. В этот же день Любиной семье дали разрешение на выезд. Они уезжали вместе. Люба на раннем сроке беременности. С мужем, с мамой и с покровью. В израиль Мама, которую бабушка с трудом смогла восстановить в институте через друга фронтовика в Красноярск. Люба уезжала в жару. Мама в холод. «Я пришлю тебе приглашение», — без конца твердила Люба. «Ты пострадала из-за меня». «Любка, прекрати истерику», — отвечала мама. «А то я тебе пришлю приглашение». Мама окончила институт и проработала в Красноярске еще два года. Люба родила в Израиле девочку, которую назвали Машкой — Мириам. До моего рождения было еще далеко. Там, в Красноярске, мама хотела одного — вернуться и сказать старости все, что о нем думает. «Нет, лучше сломать ему жизнь». Она вернулась и нашла его. В психбольнице. По дорожке шел глубоко больной человек, который боялся поднять голову и смотрел только себе под ноги. «Ну что, ты уже совсем большая? Тебе уже ничего не страшно?» спросила меня недавно мама. «Мне страшно. Очень. Даже больше, чем в 20 лет. Потому что уже понимаешь, чего бояться». Это не конкретный, а вселенский страх. За завтрашний день, за будущее детей, за здоровье мамы. И сделать с ним ничего нельзя. Потому что есть что-то, судьба, бог, провидение, фатум, можно называть как угодно, которое отвечает за то, что произойдет в следующий момент. Или не произойдет. Мама осталась вдовой в 28 лет с ребенком на руках. По официальной ее версии, Муж, то есть мой отец, погиб в авиакатастрофе за границей, в Алжире, где он работал по Мидовской линии. Я никогда в это не верила. Даже не знаю, почему. Как не верила в то, что его родители, свекры со свекровью, на следующий день после похорон единственного любимого сына выставили за порог нелюбимую невестку с ненужной им внучкой. Хотя... Правда в том, что мама действительно осталась вдовой. И наверняка свекровь ей что-то не то сказала, а мама не промолчала, схватила ребенка, чемодан и ушла, громко хлопнув дверью. Это на нее очень похоже. Про отца я ничего не знаю. Только то, что он был похож на актера Игоря Костолевского. Видимо, в то время, когда я задала вопрос про отца, а это было достаточно поздно, лет в десять, маме нравился именно Костолевский. А так она могла бы с легкостью назвать Юрия Гагарина или Адриана Челентана, Это тоже в ее стиле. Когда по телевизору показывали кино с Костолевским, я хватала маленькое зеркальце, подсаживалась близко к экрану и внимательно рассматривала нос, подбородок, профиль, сравнивала. Совершенно ничего общего. Я искала внешнее сходство не только с Костолевским, но и другими актерами и певцами, которыми интересовалась мама. У нас над журнальным столиком висел вырезанные из обложки пластинки портрета Куджавы. Даже к нему я подсаживала зеркалом «А почему у тебя нет ни одной свадебной фотографии?» — донимала я маму. «Потерялись. Мы ведь часто переезжали. А почему нет ни одной фотографии моего отца? Почему нет фотографий где он со мной? С младенцами все фотографируются? Неужели вы вообще нигде не фотографировались?» В конце концов, мама принесла мне большую, потертую черно-белую фотографию. Группа людей рядом с памятником. Крым. Второй ряд стоит бочком, почти прижавшись друг к другу. Первый ряд — мужчины, присевшие на корточки Лиц почти не видно. Фотографу пришлось отойти на приличное расстояние, чтобы все влезли. «Вот, держи и отстань от меня!» Во втором ряду, видишь, вот, слева это мы, во время свадебного путешествия. Я дрожащими руками взяла фотографию. Разочарованию моему не было предела. В том месте, на которое показывала мама, стояли две плохо различимые напряженные фигурки по просьбе фотографа, плотно прижавшиеся друг к другу. Совершенно одинаковые люди в штанах и блузках, с короткими стрижками. И непонятно, кто из них мужчина, а кто женщина. — А ты справа или слева? — уточнила я. — А? — Справа, кажется. Мама вглядывалась в снимок и тоже гадала, кто из них кто. Фотографию я забрала и долго с лупой вглядывалась в смытые лица. Причем одно лицо, явно похожее на мамина, было лучше видно, так мне казалось. «Ну расскажи мне что-нибудь», — конючила я, — «где вы жили? А у тебя было свадебное платье?» Вот в чем я не сомневалась, так это в истории их знакомства, которое рассказала мама, чтобы я от нее отвязалась. Мама тогда работала в адвокатуре и бойко шагала по карьерной лестнице. Единственное, что тормозило стремительное восхождение, всплывающее в анкете место рождения и прописки. «Пойдем сегодня в ресторан», — предложила подруга по отделу. «Отметим развод, заодно все расскажу». Подруга недавно оформила фиктивный брак, а теперь по-настоящему развелась. Бывший фиктивный муж получил достойное вознаграждение, а подруга стала москвичкой в первом поколении. Попасть в ресторан тогда можно было только имея связи или за деньги. А в определенные дни, когда ресторан закрывался на спецобслуживании, ни деньги, ни связи не работали. Вот почему подруга выбрала именно этот ресторан? Почему она тогда отказалась идти в другой? Никто не знает. «Мы должны туда попасть», — сказала подруга. «Как?» «Не знаю». «Ладно», — согласилась мама. В моде тогда были парики мама достала себе очень хорошей через знакомую работавшую в пастежорском цехе из натуральных волос что было большой редкостью мама сняла парик и бросила его в лицо подруги которая в тот момент общалась с метродотелем понимаете у нас повод объясняла подруга шурша купюрой я все понимаю разводил руками метродотель у нас ужинают мидовские работники спецобслуживания крыса закричала мама а «А, живая крыса!» — закричала подруга совершенно натурально, отмахиваясь от парика так, что парик опять полетел к маме. «Крыса! Там, вон, побежала!» — орала мама, как резаная, показывая в сторону мусорки. «Крыса? В ресторане? А если крыса то и мыши точно! Женщина видела? Они по вестибюлю бегают? Ну вообще уже!» — зашептались люди в очереди в гардеробную. «Идите, идите уже!» — замахал руками метрдотель «Прекратите крик!» Так мама с подругой оказались в зале. Не успели они усесться и сделать заказ, как к их столику подошли двое приятных молодых людей и попросили разрешения присесть. «Я видел ваш трюк с крысой», — сказал один из них маме. «Впечатляет. Вы не актриса, случайно?» «Нет. Я юрист. Специализация — хозяйственное право. Раздел имущества в случае развода, наследственные споры и прочее. А вот она...» — мама кивнула на подругу. «Только что стала москвичкой, оформив и расторгнув фиктивный брак. Мне продолжать?» Надо добавить, что мама сидела со стоящими дыбом волосами, был парик, и голова, соответственно, не мыта, а брови еще не научилась выщипывать, что придавало ей сходство с испанской художницей Фридой Кало. Да, у нее была грудь третьего размера и природная инакость. Барышня со смуглой кожей и миндалевидным разрезом глаз. Тот молодой человек влюбился с первого взгляда. Видимо, это был его тип женщины. А почему ты вышла за него замуж, продолжала спрашивать у мамы я. Я хотела, чтобы мой ребенок родился в Москве в законном браке, ответила она. И все? Я даже возмутилась. Мне было 27 лет. В роддоме меня записали, как старородящую, ответила мама. И все? Твой отец был из очень хорошей семьи. И все? Не так уж и мало, если разобраться. А его родители, моей бабушка с дедушкой, спросила я. Они умерли. Сначала свекровь, потом свекр. В один год, ответила мама. Они меня не любили. Почему? Потому что я была лимитой. Они думали, что я вышла замуж только ради прописки и жил площади. А разве не так? Даже если так, я ничего плохого им не сделала. Они меня даже не пытались узнать, даже не разрешили бабушке нашей приехать. И на меня им было плевать? Не знаю. Свекровь звонила. Я не стала разговаривать, была обижена. Она не перезвонила. Я собиралась каждый раз на праздники. Но когда собралась, было поздно. А где они похоронены? Зачем тебе? Не надо. Не помню я. «Расскажи мне еще что-нибудь!» — просила я, как будто речь шла о сказке на ночь. Так, несколько лет подряд, как золотоискатель на руднике моет золото, я по крупицам добывала информацию. Мама в ЗАГСе была в платье цвета чайной розы. Не потому что модно, а потому что на складе не было белой ткани, пришлось брать ту, какая осталась. Они жили в доме на Пятницкой в маленькой комнатушке, где стояли полутораспаленная кровать и книжный шкаф. Муж прописал в квартире маму с ребенком, из-за чего родители долго с ним не разговаривали. До его смерти. Они так и не успели помириться. Свекровь из-за этого больше всего сокрушалась. Сын умер, а они так не поговорили. И винила во всем невестку. Не было бы ее, не было бы ссоры, не было бы авиакатастрофы, сын остался бы жив. Тебе было не страшно уходить? «Страшно. Если бы не страх, я бы вообще не выжила». «А с тобой Нонна гуляла», — сказала мама и улыбнулась воспоминанием. «Какая Нонна?» — удивилась я, потому что этого имени никогда не слышала. «Она жила в сумасшедшем доме. Мы с ней на бульваре познакомились. Я работала, она с тобой гуляла». «Вы позволите?» — спросила Нонна, показывая на лавочку. — Да, пожалуйста, — ответила мама без особой радости. Вот наглость, — думала она, — рабочий день, лавок свободных полно, нет, ей нужно именно сюда сесть. Мама уставилась в документы, но строчки не видела и недовольно поглядывала на соседку. — До свидания, — стало не выдержав она. — Всего хорошего, — ответила женщина, поудобнее устраиваясь на лавочке. Через пару дней, когда мама с коляской дошла до своей лавочки, она была занята, той самой случайной знакомой. Мама была настроена на скандал. «Здравствуйте. Не помешаю?» — обратилась Иногда. «Добрый день», — разрешила присесть женщина. «Мне нравится это место», — сказала немного с вызовом мама. «Мне тоже», — спокойно, но твердо ответила женщина. Первое время они сидели на разных концах лавки, обменивались двумя фразами о погоде и замолкали. Каждая надеялась, что в следующий раз соседка поймет, что лавочка занята. Но и в следующий раз уступать ни одна не хотела. Пришлось познакомиться. Нонна жила в местном, стоящем в пяти минутах ходьбы, сумасшедшем доме. Скорее, это был дом престарелых, но его обитатели были со странностями. Здесь время остановилось. Облезла беседки, лавочки без спинок, лопухи размером с приличный кустарник вдоль забора. Старухи в ситцевых халатах, застиранных, закрахмаленных, залатанных, с огромной черной печатью дома. Они все ходили в одинаковых войлочных тапочках. У жителей окрестных домов было свое мнение. Это был дом для одиноких стариков, которые сошли с ума от своего одиночества. В погожие дни пациентов выводили на прогулку и рассаживали по беседкам. Некоторых, не буйных, а почти совсем вменяемых, выпускали на бульвар. Нонна была из тех, кого выпускали. «А вы почему не ходите?» спросила как-то мама, кивая на двух старушек, которые держали друг друга под локотки, буквально вцепившись друг в друга. Они проходили мимо, шаркая тапочками. Старушки посмотрели на Нонну и презрительно, как по команде, отвернулись. «Штопфы! Уже в гроб пора ложиться. Они не наговорятся никак. Сплетницы!» процедила в их адрес Нонна. — С этими-то, — повернулась она к маме, — языками трепать? — Нет, увольте. Мне и с самой собой очень интересно. Нонна вытерла носовым платком глаза, красные, слезящиеся. — Одни старухи, — сказала Нонна, — а мы живем. Уже не хотим, а все равно, вот ползаем. Я у медсестры просила, вкалить мне укол, и все. Никто же даже в суд не пойдет. Все чисто. Была старуха и нет старухи. Всем легче. — Так нет же. Я бы и сама себе чего вколола. «Зачем вы так говорите?» «Я знаю, что говорю. Устала я. Надоела. «Тебе, может, куда надо сбегать? Так ты беги, я посмотрю за коляской. Кто у тебя, мальчик, девочка?» «Девочка. Маме очень надо было уйти. Очень-очень. «Да иди, не бойся, я не чокнутая», сказала Нонна в виде мамина замешательства. «У меня и дочь, есть и сын. Умею с детьми обращаться. Иди». Так и повелось. Мама выходила с коляской, встречалась с Нонной на их лавочке и убегала по делам. «Я тебе вот что скажу. Это все Петухов придумал», — сообщила Нонна в один из дней, когда мама только прибежала с коляской. «Какой Петухов?» «Ты не знаешь Петухова?» «Петухов с кафедры. О, там целый заговор против меня. Он ведь бездарность. Ноль. Я даже знаю, кто за него кандидатскую писал и за сколько». А с виду любезный такой. Нонна Сергеевна, Нонна Сергеевна. Так вот, он сначала добился, чтобы меня из института выгнали, а потом, когда я сюда попала... «Подождите, я ничего не понимаю», — сказала мама. Нонна ей сегодня решительно не нравилась. Растрепанная, нервная. «Вы себя нормально чувствуете?» «Я себя уже вообще не чувствую», — сказала Нонна. «Никак. Так вот, слушай», — схватила она маму за руку. «Он убить меня не мог? Кишка тонка» а мои бумаги ему были позарез нужны. Вот он и сказал детям, что я ненормальная, сумасшедшая. И здесь Нонна кивнула в сторону богодельни, договорился, чтобы взяли меня в лучшем виде. — Нонна Сергеевна, каким детям? — пыталась воззвать к разуму маму. — Моим детям. Они у меня хорошие, только бесхребетные. Девочка та еще покрепче, а мальчик совсем хребта нет. Нонна постучала себе кулаком по загривку а без хребта не проживешь сейчас. Я их не виню. — А зачем Петухову ваши бумаги? — осторожно спросила мама, окончательно понимая, что с Нонной творится что-то неладное, и коляску она ей сегодня точно не оставит. — Как это зачем? Он же все мои идеи присвоил, все записи забрал. Вот ему вся слава и досталась. Он докторскую по моей теме защитил. Теперь знаменитость, обезьяна без кармана. А я ведь могла правду рассказать что тема моя и наработки мои. Но ведь в институте есть другие специалисты. Вы же могли доказать, что... Что я нормальная, а петухов-вор? Могла, но не стала. Потому что на кафедре у нас одни бездарности и завистники. Кому? Им доказывать? Я вот говорю, что теория мне голос диктует. Что в этом удивительного? Так они не верят. Я говорю, слышите? Вот сейчас голос звучит. А они делают вид, что не слышат. Ой, у нас не кафедра, террариум. Ну ничего, не сегодня-завтра петухово на бульон пустят. Сейчас. Ты слышишь? Один мужской, а другой женский. Слышишь? Слышу, — с энтузиазмом подтвердила мама. Вот, — обрадовалась Нонна. У Нонны, как потом выяснилось, были периоды просветления и затмения. В периоды затмения она готовилась к лекциям давно написанным и много раз прочитанным. Она писала отшлифовывая фразы, каждый раз радуясь удачному обороту, и совершенно не помнила, что фраза была одна и та же, написанная много лет назад. «Вот, послушай, звучит?» — спрашивала она у мамы. Нонна зачитывала абзац, чтобы понять, как текст воспринимается на слух. И мама в очередной раз подтверждала. «Звучит». «Сейчас, сейчас, не успеваю!» — говорила Нонна лекции ей тоже диктовал голос, и Нонна просила его не спешить. С тем же энтузиазмом она записывала за голосом экзаменационные вопросы, определяла темы для курсовых. «Здесь бедная, отвратительная библиотека», — жаловалась она. «Как мне работать в таких условиях? Невозможно. Я не успеваю катастрофически, мне не хватает материала». «Успеете», — успокаивала ее мама. Мама знала, что в доме престарелых нет никакой библиотеки. Иногда становилось совсем тяжело. но Нонна говорила умолку перепрыгивая с одной темы на другую, про то, как сдавала экзамен. Он не хотел ставить мне зачет. Я сидела и записывала его ошибки на листке. Потом подошла и положила листок ему на стол. Он покраснел, как рак. Да, мне было приятно унизить его при всех. Про то, как тянула нерадевого студента. Он мне сдал работу с вклейками. Вот наглец. «Я позвонила его родителям и посоветовала нанять машинистку, чтобы все это безобразие перепечатать. У них не было денег. Как можно не иметь денег на машинистку?» Все эти истории мама слышала по нескольку раз, но слушала, не рискуя прервать Нонну. Та выкладывала все, что было в голове. А в голове был компот из событий разных лет и имен. «Вы уже это рассказывали несколько раз». Прервала ее как-то мама, которая полночи качала люльку, полночи работала. Нонна замолчала, поджала губы и отвернулась. В моменты просветления Нонна становилась удивительным собеседником. Она, что называется, владела аудиторией. Это были не рассказы, а целые спектакли. Про того же нерадивого студента, про экзаменатора, про пресловотого петухова. Жестикулировала, гримасничала, пританцовывала. Чувствовала, в какой момент времени рассмешить публику, а в какой заставить плакать. Это были замечательные дни. Мама, обегав магазины, приготовив еды и позвонив по поводу работы, возвращалась на бульвар и подолгу стояла неподалеку, глядя на сумасшедшую няньку и дочь. «Нонна сажала тебя, семимесячную, в коляске, подкладывая под спинку подушку», — рассказывала мама. «Выдавала баранку и рассказывала про цветы, растения». «Она ведь была биологом, так что ты прослушала курс биологии для младенцев». «Маша, сосредоточься!» — хмурила брови Нонна и тыкала тебя пальцем в живот, когда ей казалось, что ты перестала слушать и отвлеклась. «Ты и хохотала!» У нее был красивый голос. Ты, как только ее слышала, сразу переставала хныкать и капризничать. У Нонны был пунктик — пунктуальность. Она не могла опоздать. Физически. Мама старалась приходить без опозданий, даже чуть раньше. В тот раз она пришла на три минуты раньше. Нонна опоздала на пятнадцать минут. «Что случилось?» — спросила мама. «Что со мной еще может случиться?» — тяжело присаживаясь, — ответила Нонна. «Я чокнутая старуха, которая слышит голоса». «А ваши дети не могут вас забрать?» «На время хотя бы», — спросила осторожно мама. «Может, я им позвоню?» «Нет, не надо», — отмахнулась Нонна. Я им не нужна сейчас. А тогда они мне были не нужны. Работа, работа, работа. Сама виновата. Ни на следующий день, ни через день Нонна на бульваре не появилась. Правда, лил дождь почти все время, и было промозгло. Когда же через неделю на прогулку вышли другие жители дома престарелых, а Нонны не было, мама занервничала. «Вы не знаете, почему Нонна не вышла?» Подошла она к уже знакомым старушкам. что переспросила одна, так как переспрашивают неслышащие люди. «Кто это?» — спросила вторая у первой. «Не знаю!» — прокричала ей первая. «Нонна Сергеевна, вы не знаете, где она?» — крикнула мама. «Кто?» — переспросила старушка. «Чего она хочет?» — спросила вторая. «Нину какую-то! Ты Нину знаешь? Кого? Не слышу!» Мама поняла, что ничего не добьется. Она решила подождать еще несколько дней, и если Нонна не появится, сходить в дом престарелых. Она вошла в ворота. Ей было не по себе, как бывает в больницах и на кладбищах. Странно, но она никогда не была у своей странной подруги в гостях, хотя прийти можно было в любое время. Нонна не предлагала, а маме это не приходило в голову. В беседках сидели мужчины и женщины, она шла мимо, вглядываясь в лица. Нонны среди сидящих не было. Уже на пороге здания мама поняла, что не знает фамилии Нонны Сергеевны. Ее никто не остановил, не спросил, куда идет. Не было ни одного человека в белом халате. Здравствуйте. Здоровались с мамой некоторые. Стало нехорошо. скрутило живот от этого ощущения. Ей никто не удивляется, как будто она каждый день ходила по этим коридорам. А вы Нонну знаете? Подошла мама к проходившей по коридору женщине, на вид вполне нормальный. «Не подскажете, где Нонна Сергеевна?» Женщина пожала плечами и отвернулась. «Не было здесь такой!» Подошел к маме старичок. «Я всех знаю, Нонны никогда не было!» «Посмотрите, посмотрите вокруг!» Схватил ее старичок за руку. Мама попыталась вырваться, но старичок оказался сильный. «Видите? Что? Мужчин меньше! А почему? Я вам скажу! Отравили! Спросите меня, чем? Я вам скажу! Компотом из сухофруктов! Вы ведь с проверкой?» «Нет!» Мама пыталась вырваться. «Я понимаю, вы должны делать вид, что не с проверкой». Мама вырвала руку и побежала к выходу. Прошла неделя. Еще одна. Мама каждый день приходила на их лавочку. Нонна так и не появилась. Мама сидела на своей любимой лавочке. Середина сентября. Обещали дожди, но выглянуло солнце. Эта лавочка была нагрета. Мама читала. Я уже в прогулочной коляске рассматривала листочек. «Можно?» — услышала она. Мама оторвалась от книги и увидела Нонну. «Нонна?» — «Нонна!» — закричала она. «Да», — удивлённо ответила женщина. «Мы знакомы?» «Боже, Нонна, я же вас искала! Куда же...» «А вы, простите...» «Это я, Ольга! Не узнаёте? А эта Машенька уже так выросла!» Да. Ольга, Машенька, конечно, здравствуйте, рада вас видеть. Как поживаете? Они поговорили о погоде, деревьях и о урожае яблок. Мне пора, сказала Нонна. Всего хорошего. До свидания. Она смотрела, как Нонна пошла в противоположную от дома престарелых сторону. Маму Нонна так и не вспомнила.